Не перезвонили. Спустя день он набрал ее снова. Ему снова пообещали перезвонить, когда освободятся. После третьего раза он прекратил попытки. Она так и не перезвонила. Прошло два года. Недавно я его встретил. Как всегда, когда близкие люди видятся раз в несколько месяцев, разговор Перескакивал с темы на тему, и я не слишком тактично поинтересовался, не имела ли продолжение та давняя история. Друг потемнело лицом. Сообщил, что они недавно столкнулись с той женщиной на улице. Она сама к нему подошла. Интересовалась, как он. Сказала, когда мы расстались... Он не стал ее исправлять. Рассказав это, мой друг неожиданно заторопился. Я понял, что рана, как писали в давних романах, у него не затянулась. Так что оценивая, чего от него ждать, для начала поймите, что он за человек. Что склонен себе позволять. Привыкли властвовать собой? Если да, то ничего опасного вас не ждет. Как бы пылко он не был влюблен. И еще попытайтесь себе представить, каков он будет, когда спадет возбуждение, концентрация гормонов придет в норму. Иначе говоря, способен ли он не быть влюбленным, но любить? И если на все эти вопросы ответите утвердительно, то не бойтесь потерять голову, ведь это так замечательно, когда кружится голова. Прощайте и не забывайте мне писать до следующей почты. Письмо 30. -е. Дорогая незнакомка, мы с вами уже однажды обсуждали тему лишних слов. И, кажется, даже пришли к выводу, что мужчина их боится и стесняется. Ощущение банальности делает его уязвимым. Теперь вы снова спрашиваете, как быть с обычными женскими вопросами. Тем самым вы почти что признаете, что без них можно обойтись. Ты сегодня обедал, когда будешь дома. Ты меня любишь. По-видимому, эти невинные реплики вызывают у вашего спутника неадекватную реакцию. Вы в растерянности, ведь правда? Так вот, дорогая, сам я лишних вопросов не люблю. Хотя бы потому, что задаются они за секунду до того, как я сам собираюсь высказаться именно по этому поводу. Вроде бы у меня отнимает инициативу, ну, что-то в этом роде. И в то же время, я понимаю, нужно бояться того дня, когда их перестают задавать. Знавал я одну пару, обоим было под 80. Они проводили вечера пролет у телевизора, не перемолвившись ни единой фразы. Все уже было сказано. Совместное проживание сводилось к выполнению каждым рутинных обязанностей. Степень раздражения друг другом достигла такой степени, что каждое слово уже не вело к перебранкам и скандалам. Они ограничивались холодным молчанием. Будь они моложе, дело давно закончилось бы разводом, но они принадлежали еще к тому поколению, которые подобный выход рассматривали как выпадение из жизненного сценария, да и поздно уже было. Пожалуй, это самое страшное, что приходилось мне наблюдать из области людских отношений. Никому не пожелал бы такого семейного счастья. Для того, чтобы в старости не исчерпался запас слуг, желательно в молодости тратить их по возможности экономно. Типичным расточительством является уже упомянутая фраза